Глава двадцатая Изюм в обществе Виктории и ее сына ощущал себя почему-то даже более скованно, чем в присутствии самого Аида. Ведь с Сикерином у него, как ни крути, были хоть какие-то совместно пережитые эпизоды и общие воспоминания. В загибающемся от наплыва умертвее ими, они испытывали на себе одни и те же тяготы. Да и разум старых боевых товарищей, погибших при исполнении долга, опять же, все еще жил где-то внутри головы Сергея. А вот с его семьей точки соприкосновения у Макса отсутствовали. Он не имел понятия о том, кто они такие, чем живут, чем дышат. Да и узнавать не хотел, раз уж на то пошло. Но все-таки неловкость во всем, хоть в общении, хоть в молчании, никуда не уходила. И теперь, пока Аид мотался со своими химерами где-то по южным оконечностям и границам страны, Виноградов не знал, куда себе деть и чем занять. «Максим, может, вы чаю хотите?» — предложила Виктория, откладывая потрепанную книжицу, которую читала. «Э-э, я не хотел бы вас обременять, поэтому не стоит из-за меня напрягаться», — скромно отмахнулся боец. «А если я сама хочу посидеть на веранде, и мне просто нужна компания, тогда согласитесь?» «Ну, тогда, наверное, можно», — с сомнением пробормотал Изюм, подивившись, как легко эта женщина отыскала слабое место в его отказе. «Юристом она работала, что ли?» «Вот и отлично. Пойду еще и у Дамира спрошу, если он уже со школы приехал». Она легко спорхнула с кресла и покинула комнату, а Макс, не дожидаясь ее возвращения, отправился на улицу. Там он расположился под уже знакомым зонтиком и прикрыл глаза, наслаждаясь сухим горячим ветерком, обдувающим лицо. Не прошло и десяти минут, как ноздри спецназовца пощекотал тонкий цитрусовый аромат, щедро замешанный с чем-то цветочным или ягодным. «А вот и чай», — объявила хозяйка, сгружая поднос чашками, заварником и сладкими закусками. Она расставила посуду на столе, одинаково ловко орудовая здоровой рукой и той, на которой красовался бионический протез но, невзирая на обманчивую легкость, Зюм опытным взглядом все равно заметил, что пострадавшей Петернёй Виктория владеет куда менее уверенно. «Скажите, каково это?» неожиданно для самого себя раскрыл рот спецназовец. «Что именно?» — не поняла хозяйка. Или только сделала вид. «Жить с тем, кого мир считает дьяволом во плоти». «И вы туда же!» Женщина испустила долгий тягостный вздох, а потом отхлебнула горячего чая. Макс уже было подумал, что она не станет отвечать на его вопрос, но после долгой паузы супруга Аида все-таки заговорила. «Каждый день и каждый час я трачу на то, чтобы убедить Сережу, что он не зло. И иной раз мне кажется, будто он ко мне начинает прислушиваться. Пусть он делает это неохотно, пусть сопротивляется, но все же... А потом ему на глаза попадается очередная газетная статья или новостной репортаж, посвященный годовщине событий в Риме, Неаполе или Москве. Ведущие и их никогда не скупятся на мерзительные эпитеты в его адрес и пытаются превзойти друг друга с каждым новым разом. А Сергей... Сергей видит это и снова замыкается. Он никогда не признается, но он себя не простит за то, что сделал. Ну и каково мне, Максим, по-вашему? Изюм задумчиво поборбанил костяшками пальцев по блюдцу. Видимо, сидящая перед ним женщина действительно любила аида искренне, самозабвенно и слепо. Даже миллионный шлейф из смертей, тянущийся за этим человеком, не мог отпугнуть ее. «Я так понимаю, вам крайне херово», — предположил беглый инквизитор. «Мне нравится ваша прямота и откровенность», — слегка улыбнулась Виктория. «Ну, давайте сменим тему». «Давайте», — согласился Макс. «Однако я все равно должен сказать, что Аиду, простите, Сергею, очень повезло с вами. Наверное, я даже завидую ему». «Поверьте, завидовать совершенно нечему», — печально изрекла хозяйка и потянулась за чашкой. И вот тут произошло нечто странное. Волна чужой боли, злой и пронизывающей пронеслась по пространству. Изюм от неожиданности вскочил, выхватил бесполезную трехзарядную ракетницу и задзирался, выискивая источник эманаций. Целых несколько секунд понадобилось россиянину для понимания, что страдания эти исходили от... Виктории... Переведя взгляд на избранницу Аида, Виноградов отметил неестественность ее позы, плотно сжатой челюсти, напряжение каждой мышцы в теле, подергивающиеся щека. «Эй, ты чего?» — подскочил к ней Макс, незаметно для себя переходя на ты. «Что с тобой?» «Се-час пройдет...» — сквозь зубы простонала женщина. Но странный приступ все никак не унимался. И вот когда уже Изюм готов был в панике бежать за Дамиром и звать его на помощь, Хозяйка вдруг обмякла и потеряла сознание. «Сука, мать твою, что за дерьмище?» Полголоса скверно словил спецназовец себе поднос подхватывая бесчувственное тело Виктории. Он быстро отнес ее обратно в дом и уложил на первом попавшемся диване, а потом импульсивно хлопнул себя по щекам и приказал. «Думай, «Да, давай!» И привычный к стрессовым ситуациям мозг закипел, обрабатывая сразу десятки всевозможных вариантов. «Так, с Аидом понятно. Его рожу светить нигде нельзя». Но вот какой правовой статус у семейства инфестата? Дамир вроде как в школу ходит, если верить его матери. Значит ли это, что и она тут на легальных началах? Или роль опекуна играет какой-то посторонний человек? А то, может, и вовсе у мертвия. Не просто же так вся семья забралась в такую глушь прерии где не то что магазинов, а дорог-то нет толком. Значит, существует риск, что их все еще разыскивают. А коли так то не подставит ли Макс всех жителей этого ранча, засветив адрес экстренным службам? Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Надо как-то связаться с Секирином, чтобы спросить, как ему действовать. — Ах! — жалобно простонала Виктория, не открывая глаз, инквизитор тут же склонился над ней. — Эй! — позвал спецназы, легонько тронув ее за плечо. — Что с тобой? Я могу вызвать скорую? — Нет, никого не нужно. — едва разборчиво пролепетала хозяйка. — У меня... «Все с собой!» Супруга Аида вслепую извлекла откуда-то из недр одежды пузырек с неопознанными таблетками. Закинув розоватое колесо на язык, она без всякой запивки разгрызла его зубами. И только после этого женщина постепенно начала приходить в сознание. Первые мгновения Виктория словно не узнавала изюма, а лишь блуждала по его лицу мутным взглядом. Только спустя полминуты в глубине ее глаз проявились намеки на осмысленность а еще через некоторое время она припомнила и окончание их прерванного приступом диалога вот об этом я и говорила максим нет причин нам завидовать знатно ты меня на измену подсадила облегченно выдохнул ветеран присаживаясь прямо на пол это что вообще было всего лишь моя болезнь скорбно сообщила виктория разведя руки в стороны что то серьезное серьезней не бывает подтвердила избранница аида сергей не хочет с этим мириться таскает меня по врачам и больницам последние три года. Но они только расписываются в своем бессилии. Даже продлить мою агонию они не в состоянии. Хотя, говоря на чистоту, я уже побила самые оптимистичные прогнозы по продолжительности моей жизни. Так что, возможно, какой-то эффект их лечения и принесло. — А что у тебя? — с грустью спросил Изюм. — Рак. — Рак чего? — Рак всей вики нервно рассмеялась она, но потом посерьезнела. — Нет, правда. Метастазы по всему организму и во всех тканях. Кости, внутренние органы, позвоночник и даже в мозгу. Собственно, из-за этого невозможно провести химиотерапию. Она попросту убьет меня». «Мне... я сочувствую», — ожеломленно вымолвил Виноградов. «Спасибо». «Да уж. Судьба не желает прощать Аида за свершенные грехи. Не хочет она отпускать его и давать шанс зажить нормально. Сейчас он лучший инфестат на планете» возможно, даже превосходящий древнего. Он имеет над смертью такую власть, какая не снилась другим одаренным. Макс знает это, видит в каждом жесте Секирина, в каждом движении его химер, в каждом мрачном отблеске, тонучем в глубине его жестокого взгляда. Но даже столь могучий некромант остается полностью бессильным в такой ситуации. Он ничем не может удержать ускользающую жизнь любимого человека. Была во всем этом какая-то злая ирония, словно сам Фатум насмехался над бывшим медиумом. «Мам, я пришел!» Из другой части дома послышался звонкий мальчишеский голос и звучно хлопнула дверь. «Мама! А угадай, что у меня?» Дамир бежал в комнату, где бледная Виктория вся никак не могла подняться с дивана, а перед ней на полу сидел Макс. Несколько секунд потребовалось пацану на оценку обстановки, после чего он сразу же кинулся к матери. «Оно опять случилось, да?» сочувственно поинтересовался мальчишка, осторожно обнимая родительницу. — Угу, — заторможенно кивнула хозяйка. — Больно было? — Да не очень, — неубедительно соврала женщина, ласково погладив сына по макушке. — Просто голова закружилась. — А ты пила сегодня таблетки? — посерьезнил мальчик. — Конечно же, родной, — невесело усмехнулась Виктория. — Можешь пойти проверить. — Да я верю, верю. Наблюдая за этой сценой, изюм не знал, как поступить. Он ощущал себя лишним, непрошенным свидетелем чужого горя и чужой же любви. Но уйти боец не мог. Не хотел даже шевелиться и обращать на себя внимание. А то о нем вроде как забыли. Зачем же напоминать о себе и разрушать людям такой трепетный момент? Тут не надо быть врачом, чтобы понять. Времени им осталось провести рядом друг с другом крайне мало. Вечером того же дня Макс сидел на улице вместе с Аидом и Артемом, да рассматривал маленькие колючие звездочки на стремительно темнеющем небе. достроение было паршивым. Дальнейшие перспективы, если на чистоту, ничуть не лучше. Говорить не хотелось ни о чем. Впрочем, Секирин и не спешил нарушать затягивающееся молчание, поскольку отчетливо ощущал эмоции собеседника. Даже Химера, составляющая инфестатом компанию, выглядела какой-то понурой. «Пап, можно мне с вами посидеть?» Пятно света от садового фонарика вышла щуплая фигура Дамира. «Мама уснула, а мне не спится». «Посиди, если хочешь». «Не особо-то тепло», — разрешил Секирин. Макс на это лишь неодобрительно покачал головой. Нет, он отчасти представлял страх Аида, мог понять опасения, что сын вздумает идти по его стопам, но не до такой же степени держать дистанцию с собственным ребенком. Особенно сейчас, когда пацану так сильно нужна поддержка, когда его мать находится так близко к самой грани. — Пап, мама умрет? — дрогнувшим голоском спросил мальчишка, занимая стол рядом с отцом. — Да. — Скоро? — Боюсь, что так, — безотрадно кивнул Сергей. И хоть эмпатия Макса молчала, продолжая воспринимать инфестата пустым местом, но слепым отставной военный не был. Он видел, какая сумрачная тень наползла на лицо Аида и как сжались его губы. Он очень переживал из-за Виктории, но ни с кем не хотел делиться своей болью. Или не мог. Харен разберешь, что там в его метущейся черной душе творится. — Пап, а ты же... ты... ты сделаешь что-нибудь? — жалобно пустил петуха Дамир, изо всех сил сдерживая слезы. — Я ничем не могу помочь маме, Дамир. Ничем. «Но, может, ты хотя бы не дашь ей уйти от нас? Ты ведь вернешь ее? Ну, когда она умрет? Чтобы она осталась с нами и после смерти?» Макс не успел глазом моргнуть, как рука Аида выстрелила вперед со скоростью атакующей кобры. Раз, и цепкие пальцы Секирина смыкаются на горле ребенка, обхватывая худую шею. «Не смей, слышишь?» Негромко прохрипел Сергей, приближая свою жуткую физиономию к самому лицу пацана. «Не смей говорить таких вещей о собственной матери. Если хотя бы капля некрайфира коснется ее тело то я не посмотрю ни на что. Я сотру этот паршивый мир в кровавый порошок вместе с тем, кто рискнет сотворить подобное. Даже если этим кем-то будешь ты, Дамир. Ты меня понял?» Аин говорил холодно, если не сказать отстраненно. Но его речь не звучала пустой угрозой, скорее наоборот. Каждый слог тяжелым гвоздем втыкался в барабанные перепонки, вызывая приступы паники, потому что Изюм знал, знал, что Секирин свои намерения легко мог воплотить в жизнь. Он не просто запугивал. Он приносил клятву, которую обязательно исполнит, чего бы ему это ни стоило. — Эй, Сергей, полегче! — встряхнул себе от спинения Макс, когда заметил, что лицо Дамира багровеет. — Задушишь, мальца! Спецназовец смело подскочил к отцу и сыну, стараясь не думать о том, что Секирин в таком состоянии может его попросту прикончить. Россиянин сдавил своей мощной пятерней жилистые запястья Аида, намереваясь разжать его хватку и оцепить от горла манчишки. Но не тут-то было. Проще, наверное, разомкнуть челюсти упыря. «Я спросил, ты меня понял, Дамир?» — прошипел Сергей, не обращая внимания на почти двухметрового спецназовца. Попытался что-то вымолвить парень. Бывший медиум, видимо, расценил это как утвердительный ответ и только тогда выпустил сына. Аид порывисто вскочил со своего места, едва не прокинув стул, и растворился в темноте, надвигающейся ночи вместе с Химерой. Изюм же судорожно выдохнул, глянул исчернувшему инфистату вслед, а потом присел рядом с потирающим шею Дамиром. — Ты как, цел? — поинтересовался инквизитор. — Я... наверное... — потерянно пробормотал юноша. — ну за что? — «Что я такого сказал?» «Переживает отец твой», — прогудел изюм «Вот повел себя так. Не сердись на него слишком уж сильно». Пацан на это промолчал, лишь обиженно фыркнув, но возвращаться в дом, пока он не торопился. «Мне, кстати, от бати тоже частенько доставалось», — отрешенно поделился Макс. «Помню, было мне лет пять, и я добрался до его бобин с музыкой». «Что такое бобин?» — ухватился за новое слово мальчишка. Ну, блин, бобины. Катушки такие для пленки сечешь. Плоские, с размером. — А, понял. На них раньше музыку записывали. — Ага, не только музыку, но донесывать. Да в общем, откопал я у батьки в столе такую штуковину, и мне показалось, что лучшее применение для нее — это обмотаться пленкой, как мумия, а потом выйти и всех удивить. И что ты думаешь? Сказано, сделано. Принялся я себя заматывать, причем не с ног начал, а с головы. Один, наоборот второй, третий, двадцать третий. Чувствую, петли на шею как-то туго легли. Дышать тяжело. Я вдох делаю, грудь вроде вздымается, а мне от этого не становится легче. Кровоток передавил, же в глазах пятна поплыли. Я запаниковал, попытался пленку разодрать, чтобы освободиться. Но куда мне сопляку? Это один виток еще получается порвать, а когда их много, то хрен там. И что дальше было? Дамир от интереса аж моргать перестал, глубоко проникнувшись историей из далекого прошлого. А дальше я упал, уронил стул, на шум прибежал папка с дедом, увидели меня вот в таком состоянии, уже слегка посиневшего и замотанного пленкой, ну и расстреляли меня. — Чего? — не врубился в юмор парнишка. — Да шучу я, — досадливо махнул рукой изюм на непонятливую молодежь. — Анекдотов, что ли, не знаешь? А хотя, откуда у вас тут наши анекдоты? сейчас освободили меня в четыре руки. А потом не успела еще моя физиономия нормальный цвет приобрести. Как папка мне так о меня всыпал. Вот ей-богу, я тогда побоялся, что пленка меня не задушила, так отец прибьет. По моей жопе потом можно было карту звездного неба изучать. Такой на ней космос остался. Я, по первости, тоже обиду затаил над батю. Но дед меня приобнял и сказал одну мудрую вещь. «Это какую же?» а такую, что предки порой могут вести себя с детьми строго, иногда даже жестоко. Но это не потому, что они их не любят, а совсем наоборот. Родители же понимают, что не всегда могут находиться рядом со своим чадом. Понимают, что от всего они уберегут. А потому, застуков ребенка за чем-либо опасным, изо всех сил старается сделать так, чтобы это был первый и последний раз, когда отпросто вздумал подобное учудить. А какое средство лучше в плане отрицательного подкрепления? Правильно, самозабвенная и качественная порка. И тогда дитё в схожей ситуации, вспомнив битую задницу, сто раз подумает, стоит ли повторять свой негативный опыт или лучше проявить благоразумие. «То есть вот сейчас папа хотел уберечь меня от ошибки?» Скептически выгнул бровь домир «Именно», — уверенно кивнул инквизитор. «Хм, ну не знаю». — На него не очень-то похоже. Чаще всего он твердит, что человек с его прошлым не имеет права раздавать советы и наставления. — но тут сложно поспорить, — неопределенно покрутил ладонью в воздухе Макс. — Судьба у твоего старика такая, что не позавидуешь. Однако, поверь мне, то, что сейчас между вами произошло, — это проявление страха. А это... И... то есть твой отец очень испугался, представив, что ты пойдешь по его стопам и прыгнешь на те же грабли. ага, ага. Чего вообще такое решили? По-моему, он обо мне вообще не беспокоится, — обиженно пробормотал мальчишка. Виноградов повернул голову и прямо взглянул на пацана, невольно отмечая, как сильно он похож на отца внешне. Но он сам мне сказал об этом. Парень задумчиво примолк, переваривая ответ Макса. Несмотря на то, что бывший военный был для мальчишки даже меньше, чем никто, Дамир его словами проникся. Юнцу остро не хватало отцовского участия в его судьбе а потому зрелый и умудренный жизнью спецназвец воспринимался им как человек, к которому можно и нужно прислушиваться. И хоть инквизитор не собирался взваливать на свои плечи заботу о чужом ребенке, мальчишку ему было жаль. «Ладно уж, ночь впереди длинная. От изюма не убудет, а пацан крайне нуждается в мужском общении и поддержке. Посидим еще чуток».